Думаю, я все же могу кое-что сделать. Решил Архимаг и телепортировался в одно из помещений собственного жилища. Крохотное, без дверей и окон. Фактически, глухой каменный мешок. Там у него жила пара пленных демонов. Весьма особых демонов. Внешне они напоминали больших черных орлов. Во всяком случае, если смотреть снизу, Но первый же взгляд на спины монстров открывал их истинную природу. Не бывает птиц, у которых из середины туловища растет вторая голова, причем весьма отвратная на вид. Узкая, длинная, вытянутая, напоминающая хищную рыбу с сотнями загнутых назад зубов крючков. Человеческое горло не могло воспроизвести самоназвание подобных существ. А в трактатах демонологов можно было без труда с полудюжины разных его вариантов, адаптированных для простых смертных. Обычно подобные создания использовались на демонических планах как шпионы, посланцы или разведчики, которые благодаря могучим крыльям и острому зрению хорошо себя зарекомендовали. Но архимаг нашел им другое применение, правда, предварительно слегка улучшив своих рабов. «Подъем, лежебоки!» боки! с размаху пнул ближайшую тварь по черному крылу, едва ли не с него самого размером. «Есть дело, как раз для таких пожирателей падали!» Монстр издал звук, представляющий собой нечто среднее между карканьем и шипением, а затем попробовал совсем по-куриному ударить пятитысячелетнего эльфа лапой, на которой красовались отливающие синим металлические когти. Конечность чудовища увязла в магическом щите, распоров его как простую тряпку, а в ответ Киллиэль ментально наслал на своих рабов волну жуткой боли. «И когда они поумнеют?» Сам себя спросил чародей, меланхолично наблюдающий за корчившимися на полу созданиями. «Подобным слабосилкам меня не одолеть никогда!» Прекратив наказание, демонолог перешел к разъяснению того, что хотел от монстров. С его губ слетали жуткие звуки одного из темных наречий, вполне понятного птицеподобным. Собственно, от них не требовалось ничего принципиально нового, всего лишь кружить над полем боя. И когда прикажет Архимаг сбросить вниз свои искусственные когти. Почти три тысячи лет назад Келлиэль, экспериментировавший с объединением аур-артефактов и живых, ну или не очень живых подопытных, пришел к весьма оригинальному решению. Существа, привыкшие воспринимать магический протез как часть собственного тела, могли в определенных обстоятельствах им управлять, даже если последний был отсоединен. Открытие очень быстро стало оружием. Волшебник, поймавший несколько демонов, стал ставить над ними эксперименты, в которых улучшенные им монстры пытались уничтожить врагов-чародея или же просто выбранные мишени новыми для себя методами. Наивысшую эффективность показали именно эти двое. Твари умели парить на высоте, на которой другие птицы попросту задыхались, а ходящим по земле в подавляющем большинстве и в голову не приходило искать угрозу в небесах. Когда же монстры замечали цель, они просто отсоединяли свои протезы, сложив их в подобие либо кулака, либо веера. И те падали, все набирая и набирая скорость и убойную мощь. Нетяжелые, в общем-то, вещицы, сделанные из частично поглощающего, частично отражающего чужую магию сплава, могли вбить в землю рыцаря вместе с его конем. Или перерезать шею дракона, как острый меч веточку. И они не мазали. Остроглазые чудовища корректировали полет своих причудливых метательных снарядов, словно те все еще оставались частью их тел. Магическая защита, даже если успевала среагировать на такую угрозу, редко могла отразить атаку, а главное подобное нападение никто не сообразил бы напрямую связать с самим Келиэлем. Во-первых, требовалось выжить, во-вторых, понять, что случилось, в-третьих, догнать демонов, способных нырнуть в ведущий в жилище архимага портал на любой высоте. Пока уникум, умудрившийся проделать все это сразу, древнейшему волшебнику мира попался всего один. Теперь он был его сильнейшим архиеличем. «Главное правильно подгадать момент», — решил для себя пятитысячелетний эльф. «Если жрица получит упавший с неба гостинец и умрет в момент противостояния с Михаэлем, никто ничего не поймет». Ну разве что он сам или его покровительница, да и то не наверняка. Но второй я и так давно и прочно не нравлюсь, а правитель сумеречных за вмешательство лишь поблагодарит. Войска ирсийского царства свой путь не ускорило и, оправдав предположение шамана, вышла к окрестностям сумрака примерно через пятую часть дня. Там его уже ждали защитники, полные кто радостного предвкушения битвы, а кто из самых мрачных предчувствий. Центр их строя составляли буртинаторы, гигантские деревянные фигуры, по своим возможностям больше всего напоминающие закованных в доспехи великанов, обученных боевой магией. Творения, которые придумал Михаил, а воплотить в реальность помог сильнейшим Акмира, вызывали потрясения, увидевших их впервые. Две толстые, колоннообразные ноги, расширяющиеся к низу и оканчивающиеся плоскими подушками, несли на себе бочкообразное тело, внутри которого и прятался управляющий этим сложным механизмом эльф или даже человек. Руки конструкта напоминали человеческие, вот только весело каждая из них больше, чем полностью одоспешенный рыцарь вместе с броней. Голова была утоплена в плечи настолько, что могла быть не сразу замечена. Да и то внимание привлекала не столько она, сколько решетчатая забрала. Спину Боротинатора прикрывал громадный короб, похожий на сундук. В нем находились боеприпасы, а также хранилище энергии, от наличия которых зависела боеспособность создания. Несколько емкостей с заряженным манной углем или солью, защищенных от высвобождения концентрированной волшебной силы в свободную форму, служили духом буквально пропитывающим каждую деталь сложного артефакта, одновременно и платой, и рабочим инструментом. Там же хранились небольшие запасы воды и природных химикатов. Даже во время использования в качестве орудия войны исполины продолжали оставаться живыми. Отследовательно нуждались в пище. В мирное же время им вполне хватало того, что имелось в почве, на специально подготовленные для размещения подобных созданий площадки. Основой буротинаторов служили самые обычные деревья, которые при помощи друидизма и духов росли не так, как заложено природой, а формируя основу, способную к передвижению и бою конструкции. После того, как пустотелая заготовка вызревала, ее наполняли духами, каждый из которых придавал суставам и сочленениям возможность сгибаться и разгибаться, обеспечивая таким образом подвижность получившегося создания. Келлиэль не особенно понимал, как именно шаману удалось заставить мелкие сущности работать четко и слаженно, будто они являлись частями одного целого, даже без направляющей их воли чародея, Но, тем не менее, правитель Сумеречного леса смог осуществить подобное. И методичку с необходимыми пояснениями он Архимагу, разумеется, передал. Тот, правда, в неисходу разобраться не смог, да не сильно-то и пытался. Все равно в планах у воскрешенных им сородичей было открытие как минимум одной магической школы, для которой они потихоньку писали учебники, подчас отчаянно споря из-за каких-то мелочей. Вот когда неполный курс знаний, в котором одно проистекает из другого, составят, тогда он внимательнейшим образом изучит составленные материалы. В некоторых особо важных местах Боротинатора древесина заменялась каким-либо металлом, на который были наложены руны прочности и негниения. Со стороны этот гибрид Гольма и сложного механизма напоминал гигантского воина, одетого в странные неполные доспехи. Сходство еще больше усиливалось тем, что оружие подобных созданий являлось копией того, которое имелось у простых пехотинцев, только увеличенной во много раз. Мало кто из живущих за пределами сумеречного леса знал, что в фальшивой голове, отделенной от кабины прочной негорючей переборкой, пряталась установка для разбрызгивания легковоспламеняющейся жидкости или еще одно орудие, а наплечники, выглядевшие на широких деревянных плечах лишь декоративным элементом, тоже не пустовали. Сразу за широкими спинами 37 буртинаторов, а именно столько успели сделать сумеречные эльфы, располагалась самая многочисленная часть войска, которую Михаэль называл ополчением, а вот правитель какого-нибудь небольшого человеческого государства счел бы гвардией. Каждый, как минимум, в броне из грубой кожи, а основная часть вообще щеголяла в кольчугах, пусть и не всегда подходящих по размеру. От уничтоженной армии орков их осталось несколько тысяч, а перворожденных сумеречный лес насчитывало лишь около сотни. Топор, меч, копье или булаву каждый подбирал себе по вкусу, благо выбор имелся широкий, но не это было главным. Огнестрельное оружие, созданное шаманом, уравнивало вчерашнего крестьянина или бывшего раба, никогда не державшего даже кухонного ножа, с рыцарем. По крайней мере, на первый выстрел. И боевыми артефактами, пусть способными выплюнуть во врага лишь один сноп смертоносной картечи, а потом требующими длительной перезарядки, вооружили тоже всех. Кроме того, многие сжимали в руках непростые ружья, похожие на пустые железные копья, лишенные наконечников, а целые их связки. Так автоматы от 5 до 10 стволов обеспечивали своему владельцу возможности средней руки боевого мага. Их старшие братья-пулеметы были слишком тяжелы и потому стояли на специальных станинах, снабженных колесами для более легкого перемещения. Вот только было их немного. Десятка два. Да и самих ополченцев из числа людей набиралось едва ли не пара сотен. Две трети из них составляли кочевники, пошедшие на службу к эльфам за щедрое вознаграждение или во исполнение вассальной присяги. А оставшиеся являлись либо бывшими рабами, освобожденными сумеречными, либо недавними переселенцами. Фланги ополчения, с одной стороны, прикрывало стая неоседланных песчаных скорпионов, пересчитать которых было затруднительно из-за постоянных переползаний тварей с места на место, а с другой – сотня более-менее тренированных наемников под предводительством дроу и некоторое количество нежити. Кайлана, предвкушая кровавую бойню, в которой, наконец, смогла бы выплеснуть эмоции, накопившиеся за более чем год вынужденного сотрудничества с предателями иных рас, улыбалась так, что от нее шарахались все, кроме у мужа. А Сазору, удерживающему контроль сразу над десятком своих созданий, было, судя по его виду, плевать на все и вся. По вискам некроманта струились ручьи пота а глаза он держал закрытыми, ориентируясь при помощи магического видения мертвецов, по большей части орков, при жизни являвшихся охотниками на магов. Любой наблюдатель, хоть немного знакомый с азами его искусства, понял бы, что если чародей не снизит нагрузку на себя тем или иным образом, то просто рухнет, а его рукотворные монстры, скорее всего, взбесятся. Два дракона, вернее две драконицы, парили над городом, обозревая с высоты его окрестности и делая попытку незаметного обхода, заранее обреченный на провал. А их третий сородич сидел на верхушке каменной пирамиды и сжимал в передних лапах что-то большое, круглое и блестящее. На спине его пристроилась крохотная по сравнению с летающим ящером фигурка – эльф, практически единственный, собирающийся сражаться верхом. Большая часть хозяев сумрака, включая и всех наездников на скорпионах с их страшноватыми животными, расположилась на крышах крайних домов посреди разнообразных боевых артефактов, которые шаман счел невозможным доверить ополченцам. Еще некоторое количество эльфов были спрятаны за щитами, укрывавшими борта трех летающих прямоугольных платформ, похожих по своему назначению на левитирующие диски дроу. Вот только у творений Михаэля имелась какая-никакая, но броня, удобное кресло для стрелков и, к сожалению, куда меньший запас времени, в течение которого эти магические повозки могли работать. Творения темных эльфов способны были не спускаться на землю целыми днями, а их подобия, сделанные шаманом, не держались в воздухе и четверти суток. А потому сейчас грави-паровозы, как именовали их «сумеречные», просто стояли на своих маленьких, но вполне функциональных колесах. О причине подобного названия Кильель ничего не знал, кроме того, что это как-то связано с тем фактом, что духи, отвечающие за работу артефактов, питались энергией, вытягиваемой из заряженного каменного угля. Созданных Михаилом на скорую руку бамбуковых големов спрятали за стенами домов, замаскировав под составную часть заранее заготовленных баррикад. Сам правитель использовал свое сильнейшее оружие, слившись с сонмом мелких духов воздуха. И теперь, в очистившемся от ставших привычными рукотворных облаков небес сумрака, парила фигура, казалась сделанная из грозовой тучи, в которой подданные легко узнавали знакомые черты. Размеры ее были воистину титаническими. То, чем на время стал шаман, превосходило дракона примерно настолько, насколько человек превосходит кошку. М да. Ошарашенно пробормотал стоящий рядом с пустым покабуротинатором Азриэль, рассматривая противостоящую силу, которая остановилась на почтительном удалении и теперь то ли отдыхала после марша по пустыне, то ли разворачивалась в боевые порядки. «Как-то их многовато, и боевым роботам нашлись достойные соперники. Неужели снова придется умирать?» «Тебе не привыкать!» Мрачно пошутил Шиноби, который в бой вообще, кажется, вступать не собирался. Во всяком случае, кольчуги на нем не было, зато в руках Эльф нервно крутил какую-то странную коробку с множеством миниатюрных рычажков. «Не урони!» – предупредил его Михаил, «И не сдвинь какой-нибудь переключатель. В этом бою нам каждая мина понадобится». Крылатые наблюдатели Килиэля, парящие в землях сумеречных эльфов под видом простых птиц, по его приказу сфокусировали зрение на человеческой армии. Те особо мудрить с построением не стали. Впереди стояла пехота, на луках уже были натянуты тетивы, следом шла кавалерия, а за их спинами размещался обоз, превращенный в импровизированное укрепление – Круги из телек и повозок, которые совместно охраняли люди в одежде храмовых воинов и доспехах гвардии владыки царства Ирсийского, стоял гигантский шатер, по периметру которого располагались статуи из белого мрамора. Проникнуть под ткань взор шпионархи мага не мог, во всяком случае, без приложения некоторых усилий, а следовательно, именно там и находились военачальники и Верховная Жрица вместе со своим ближайшим окружением.